Глава вторая. Мистерия бесса. Полная луна вышла из-за туч и осветила замёрзшее болото, окружённое со всех сторон мрачным зимним лесом. Снег присыпал мох и траву, но кочки и высокий ковыль всё же были видны из-под наста, создавая впечатление увядания и мёртвого сна природы. Путник, случайно забредший сюда в это время года, наверное, перекрестился бы и побыстрее удалился прочь, подальше от этого грюмового места, набивающего тоску, уныние и первобытный страх. Но вопреки безрадостной атмосфере болота, к нему со всех сторон стягивались странные люди в чёрных одеяниях. Некоторые явно были монахами, а остальные же носили мирские одежды, хотя и подчёркнуто старинного кроя. Они вышли на край болота, остановились на короткое время, переглядываясь, снова двинулись вперёд, охватывая цепью порящую в центре болота плынью размерами с баскетбольное поле. Из леса прилетел одинокий волчий вой. Цепь пришельцев замерла. Затем один из них, высокий старик в чёрной монашеской рясе с крестом на груди в виде недокрученной свастики, с посохом в руке, седобородый, с огбенной, поднял вверх свой суковатый посох с ручкой в форме головы змеи с зубастой пастью.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 без шапки на голове, с олощёвым мешком в руках. Процессия преодолела болото, остановилась у края полыньи, перед большой кочкой из белой шапки снега. Старика вытолкли вперёд. Его для на бороды сверстник с посохом в руке подошёл ближе, направил острие посоха на кочку. Ударило неяркое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 Опасливо попятились. Горбатый старец направил на них посох, стоять. А нежахнет хриз, пробормотал один из них. Нежахнет. Усмехнулся в бороду старец. Это всего лишь руна вязь силой повелевать коей буду я. Старик без шапки, судя по всему, никак не реагирующий на мороз, которого владели с посоха, назвал Евстигнеем. положил последнюю дощечку, выпрямился. Володар собран, прозвучал его тихий, бестелесный шёпот. Глаза старика были открыты, но ничего не видели, да и сам он давно был мёртв, поддерживаемый лишь шёпотом чёрных заклинаний. Сату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 свет манахов и их угрюмых коллег дрогнуло стоять оскалился хриз магидатый на устраение все вытянули вперёд сжатые кулаки с перстнями в виде змей Водяной бугор приблизился к снежно-ледяному краю плыньи, взметнулся вверх, превращаясь в текучую гигантскую полупрозрачную змею с головой полудракона-получеловека. "За мри, нави слуга", густым басом пророкотал старец, направив на водяную змею посох, добавив непонятную трескучую фразу. Змея роняя водяные капли застыла, нависнув над кочкой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 проговорил Колдун: "Да будет это угодно тому, чьё имя произнесено". Посох метнул молнию, вонзившуюся в туловище змеи. Древний изверг демон, оставшийся в живых после разрушения храма Морака, вытянулся на десятиметровую высоту, формируя тело из вод озерца болота и бесшумно втянулся обратно. И исчез. Луна выглянула из-за туч, высветив чёрное на белом, словно решила узнать, что происходит в сердце леса посреди болот. Минута прошла в напряжённом молчании. Пришельцы, вытянув шеи, всматривались в порящее чёрное зеркало воды. Затем в центре плыньи возник водяной бугор.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 Ты мне ещё понадобишься. Полыхнула молния, пронзая тело змии. Древний демон, обретший временную форму благодаря силе заклинания, качнулся назад, медленно погрузился в закипявшую воду. Последней в последней волне скрылась странная двоящаяся голова монстра, внезапно ставшая почти человеческой, всвытившимся на миг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 упало на плиту и в миг одело её тонкой плёнкой пламени раздался грозовой треск во все стороны полетели комья слизи клочья водорослей и струи пара над плитой на одном мгновении вырос призрачный контур морды апокалиптического зверя полудракона получеловека сверкнули огненные глаза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 Калдун выругался сквозь зубы, взялся за крест на груди, дотронулся до врат ещё раз, астынь, плетёная дело сеточкой молний, почернела. Застыл и лик зверя на ней, изображение морока, хотя смотреть на него долго было нельзя. Чёрное дыхание демона, проходившего сквозь врата тысячи раз, настолько пропитало их, что они сами стали излучать морок, силу Поднимайте. Монахи с опаской взялись за плиту, подняли, понесли к лесу, утопая в снегу. Было видно, что несут они её с трудом, будто она бетонная или металлическая. Собирай, володарь, приказал Христ стоявшему без движений Евстигнею. Тот покорно собрал дощечки в мешок. Ведите его. Парни в чёрном толкнули старика в спину,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 Я подали водные бугры. Успокоилась водный гладь лишь спустя час после ухода гостей. Они между тем двигались по лесу недолго, вышли на поляну, окружённую кольцом засохших деревьев, многие из которых упали вершинами к её центру. За кустами в дальнем углу поляны сверкнули волчьи глаза, однако никто их не заметил, только Хрис приостановился,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 произнёс рискучью фразу наподобие той, которой он вызывал демона Ягью. Со стрясуковатой палки сорвалась не ярко-жёлтая молния, ударило в центр плиты, одев её в плёнку бледного огня. Тотчас же над крестом Воладаря встало призрачное облачко света, случайное или нет, принявшее форму человеческого тела. Ещё одна молния пронзила это облачко, увлекая его к плите. Раздался мерзкий виск и вой. Плита стала корчиться как живая, выпячиваться, дёргаться.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 Формируя демоническую морду дракона-человека, пересеченной трещиной, сверкнули налитые алым свечением пустые, без зрачков, глаза. Евстигней вдруг как бы очнулся. Шагнул было к плите, претерпевший удивительную метаморфозу, поднял руки, словно собираясь вцепиться зверю в горло. Но глаза призрачного демона метнули тусклую багрово-фиолетовую молнию,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 Колодец выпрогнул сам из себя, превращаясь в демона, снова нырнул вниз, вернулся, ушёл в глубь земли и покачавшись таким странным маятником, превратился в светящуюся расплавленным стеклом, вздрагивающую плиту. Ещё один треск. Потише. Плита в один миг остыла, почернела. Теперь она выглядела как новенькая, только что штампованная каким-то дьявольским прессом. Трещина, ямки, борозды и сколы на её углах исчезли. Выпуклое изображение лика беса на ней стало чётче, реалистичней, живей. Хриз опустил посох, сгорбился, опираясь на него дыша с трудом, будто его покинули силы. Впрочем, так оно и было. Магия всегда отнимает у adepta его энергию и жизненные силы, а тем более магия тьмы и зла. К нему подошёл угрюмый мужик с чёрной бородой. Надо уходить, Хрисанф. Мы всё о кругу разбудили, зато прочистили врата. Господин будет доволен.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 Здесь и ждал современный вездеход Пурга, славившийся своей живучестью и проходимостью. В его кабине могли свободно разместиться пять человек и груз в 500 кг. Однако в вездеход сели только трое: Калдун храма Морока, его чернобородый помощник и ещё один молодой монах, игравший роль телохранителя Хриса. Плиту врат завернули в полиэтиленовую плёнку, перевязали скотчем, уложили в багажное отделение. Заканчивайте делание, обратился к остальным хриз. Никто не должен помешать приходу господина. Ищите новых девок, ищите иконописцев и нейтрализуйте. Наместник ждёт наших удачных постав. Сам-то почему не сподобился присутствовать на ритуале, проморщал один из монахов постарше.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 сверкнули янтарно-жёлтые глаза. Волк постоял немного, вытянув морду вперёд, глядя на озеро и бесшумно канул во тьму.